Дневники. Год 1895. 3 января 1895 года. Никольская Алсуфьевы. Смотри комментарий первый. Примечание диктора. Комментарии начитываются в конце ежедневной записи дневника. Конец примечания диктора. Поехали, как предполагалось, первого. Я до последнего часа работал над хозяином и работником. Стало порядочно по художественности, но по содержанию еще слабо. История с фотографией очень грустная. Все они оскорблены. Я написал письмо Черткову. Комментарий второй и третий. Мне и перед этим не здоровилось, и поехал я нездоровый и слабый. Приехали прекрасно. На другой день и нынче ничего не делал, читал, гулял и спал. Вчера был оживленный спор о православии. Вся неясность понимания происходит от того, что люди не признают того, что жизнь есть участие в совершенствовании себя и жизни. Быть лучше и улучшить жизнь. Ничего не записал за эти дни. Теперь девятый час вечера — сонливость. Комментарии. Первый. С 1 по 18 января Толстой гостил у Алсуфьевых в их имении Никольская горушки Московской губернии. Второе. Смотри примечание 67-е к дневнику за 1894 год. Третье. Письмо от 1 января. Полное собрание сочинения Льва Николаевича Толстого, том 87 -й. письмо 392-е. Конец комментариев. Нынче 6 января 1895 года. Никольское. Я совсем здоров и начал опять работать над катехизисом. Вчера и нынче. Примечание 4. Очень занимает и очень близко, но все не нахожу формы и недоволен. Третьего дня вечером читал свой рассказ. Комментарий пятый. Нехорошо. Нет характера ни того, ни другого. Теперь знаю, что сделать. Два раза спорил с Дмитрием Адамовичем. Он пристроил себе практическое в славянофильском духе служение народу, то есть пуховик, на котором лежать и не работать. Все дело в том, что они признают жизнь неподвижную, а не текущую. Что-то очень важное, думал, вчера и забыл. Михаил Адамович явно боится Тани. И очень жаль, а она худая и бледна. Получил много приятных писем. От Кенворта, от Сергиенко, от Сталдинга. Думал. Служба, торговля, хозяйство, даже филантропия не совпадают с делом жизни. Служением царству Божью, то есть содействию вечному прогрессу. Жизнь истинная в движении вперед, в улучшении себя и улучшении жизни мира через улучшение других людей. Все, что не ведет к этому, не жизнь, тем более то, что препятствует этому. Теперь шесть часов вечера. Пойду походить и на елку. Нынче был в больнице и присутствовал при операции. Комментарии. Четвертый. Статья впоследствии озаглавленная «Христианское учение». Пятое. Рассказ «Хозяин и работник». Конец комментариев. 29 января 1895 года. Москва. Больше трех недель не писал. Хорошо прожил у Алсуфьевых. Больше всего был занят рассказом. И все еще не кончил, хотя он в корректурах. Событие важное, которое, боюсь, для меня не останется без последствий. Это дерзкая речь государя. Были на собрании Шаховского. Напрасно были. Все глупо и очевидно, что организация только парализует силы частных людей. Комментарий шестой. Здесь тоже поправил по корректурам. Хорошие письма и статьи о патриотизме и христианстве. Комментарий седьмой. Кое-что записано, но теперь некогда. Постараюсь записать вечером. Комментарий шестой. Выступая перед депутациями земства, Николай II назвал бессмысленными мечтаниями разговоры об участии земства в делах внутреннего правления. Возмущенные представители либеральной интеллигенции во главе с Дмитрием Шаховским Устроили совещание, на котором присутствовал и Толстой. Свое негодование дерзкой речью царя Толстой выразил в статье «Бессмысленные мечтания». Смотри том 17 настоящего издания. Комментарий седьмой. Письма от финского писателя Арвида Ернефельда, Николая Страхова, Фаста и другие. Конец комментария. Нынче 7 февраля. Утро, одиннадцать часов, Москва. Не только не успел записать в тот же день вечером, но вот прошло больше недели. За это время написал маленькое предисловие к биографии Дрожина и продолжал поправлять рассказ. Несчастный рассказ. Он был причиной вчера разразившейся страшной бури со стороны Сони. Она была нездорова, слабла, измучилась после болезни милого Ванечки. и Я был нездоров в последние дни. Началось с того, что она начала переписывать с корректуры. Когда я спросил «Зачем?», комментарий девятый. «Помоги не отходить от тебя. Не забывать, кто я, что и зачем я. Помоги». Думал за это время. Первое. Сумасшествие – это эгоизм или наоборот –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 подавленных теперь обманом и хитростью насильников, заставляющих это большинство самим губить свою жизнь, положение это ужасно и кажется безвыходным. Страница девятая. Представляются только два выхода, и оба закрыты. Один в том, чтобы насилие разорвать насилием, террором, динамитными бомбами, кинжалами, как делали это наши нигилисты и анархисты, Вне нас разбить этот заговор правительств против народов. Или вступить в согласие с правительством, делая уступки ему и, участвуя в нем, понемногу распутывать ту сеть, которая связывает народ и освобождает его. Оба выхода закрыты. Динамит и кинжал, как нам показывает опыт, вызывают только реакцию, нарушают самую драгоценную силу единственную, находящуюся в нашей власти – общественное мнение. Другой выход закрыт тем, что правительство уже изведали, насколько можно допускать участие людей, желающих преобразовывать его. Они допускают только то, что не нарушает существенного, и очень чутки насчет того, что для них вредно. Чутки, потому что дело касается их существования. Допускают же они людей, несогласных с ними и желающих преобразовывать правительство – Не только для того, чтобы удовлетворить требованию этих людей, но для себя, для правительства. Правительством опасны эти люди, если бы они оставались вне правительств и восставали бы против них, усиливали бы единственное сильнейшее правительство орудие — общественное мнение, и потому им нужно обезопасить этих людей – привлечь их к себе посредством уступок, сделанных правительством, обезвредить их вроде культуры микробов и потом их же употреблять на служение целям правительств, то есть угнетение и эксплуатирование народа. Оба выхода плотно и непробивно закрыты. Что же остается? Насилием разорвать нельзя. Увеличиваешь реакцию, вступать в ряды правительств тоже нельзя, становишься орудием правительства. Остается одно – Бороться с правительством, орудием мысли, слова, поступка в жизни, не делая ему уступок, не вступая в его ряды, не увеличивая собой его силу. Это одно нужно, и, наверное, будет успешно. Комментарии. Восьмой. Послесловие книги Попова «Жизнь и смерть» Евдокима Никитича Дрожжина. Смотри полное собрание сочинений, том 39. Девятый комментарий. Далее из дневника вырезан лист. Страшная буря была вызвана тем, что Толстой, отказавшийся от гонорара за свои произведения, написанные с 1881 года, считал невозможным печатать написанный в 1895 году рассказ «Хозяин и работник» в издававшихся Софьей Андреевной Толстой сочинениях графа Льва Николаевича Толстого, доход от которых поступал семье. Конец комментариев. 15 февраля 1895 года. Бог помог мне. Помог тем, что хотя слабо, но проявился во мне любовью. Любовью к тем, которые делают нам зло. То есть единственной истинной любовью. И стоило только проявиться этому чувству, как сначала оно покорило, зажгло меня, а потом и близких мне. И все прошло, то есть прошло страдание следующие дни было хуже. Она положительно близка была и к сумасшествию, и к самоубийству. Дети ходили, ездили за ней и возвращали ее домой. Она страдала ужасно. Это был без ревности, безумной, ни на чем не основанной ревности. Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы. А поняв ее мотивы, не то что простил ее, а сделалось то, что нечего было прощать. Послал вчера в Северный Вестник, и здесь печатают у ней и в посреднике. Я написал и отдал три притчи. Комментарий 10 и 11. Комментарий 10. Толстой согласился на публикацию рассказа «Хозяин и работник» в сочинениях графа Толстого, но одновременно решил безвозмездно Издать его в посреднике в журнале «Северный Вестник». Комментарий одиннадцатый. Три притчи были опубликованы в книге «Почин. Сборник общества любителей российской словесности на 1895 год. Москва, 1895 год. Смотри полное собрание сочинений Толстого, том 31». Конец комментариев. Страница десятая. 15 февраля 1895 года. Москва. Утро. Встал устал и не мог ничего работать. Приходил Иван Иванович Гольцев. Я отказал подписать петицию о законности в печати. Комментарий 12. Нынче, кажется, 21 февраля 1895 года. Москва. Эти пять дней поправлял притчи, направлял хозяина и работника и обдумывал, Не могу сказать, что писал Катехизис. Здоровье Сони совсем установилось. Событие, за это время сильно поразившее меня, это пьянство и буйство петербургских студентов. Это ужасно. Комментарий 13. Еще, еще событие. Отказ Шкарвана. Требование присяги без клятвы от Алехина и других в Нальчике. Комментарий 14. Штраф поши, как мне кажется, начинающееся прямое столкновение с правительством. Очень хочется написать об этом, и несколько раз ясно представлялось. Ясно представлялось, как описать ложь, среди которой мы живем, чем она поддерживается, и тут же включить то простое миросозерцание, которое я выражаю в катехизисе. Думал. Четвертое. Еще в это время в разговоре с юношей Горюшиным, приятелем Павла Петровича, уяснилось о том, о чем не переставая думая, о государстве. Мы дожили до того, что человек просто добрый и разумный не может быть участником государства, то есть быть солидарным, не говорю про нашу Россию, но быть солидарным в Англии, землевладением, эксплуатацией фабрикантов, капиталистов, с порядками в Индии, с сечением, с торговлей опиумом, с истреблением народностей в Африке, с приготовлениями войн и войнами.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 Толстой отказался подписать петицию общественных деятелей Николаю II о даровании свободы печати. 13. Бурная антиправительственная манифестация студентов, состоявшаяся в ночь с 8 на 9 февраля 1895 года по случаю годовщины основания Петербургского университета, была изображена в новом времени как пьянство и буйство. 14. Шкарван из города Кашау, Венгрия отказался от военной службы по религиозным мотивам, о чем Толстой узнал из письма Маковицкого. Конец комментариев. Страница 11.